Жизнь, опутанная ложью Александр Матросов в годы Второй мировой войны закрыл своим телом вражеский дзот, ценой собственной жизни спасая товарищей и дав возможность своему подразделению захватить стратегически важный плацдарм. Этот подвиг стал символом мужества и воинской доблести, бесстрашия и любви к родине. Матросова посмертно удостоили звания Героя Советского Союза. 8 сентября 1943 года приказом Наркома обороны СССР его имя было присвоено 254-му гвардейскому стрелковому полку, а сам он навечно зачислен в списке первой роты. Как и любая легенда, биография Александра Матросова имеет две версии, официальную и настоящую. Сначала вспомним первую из них. Александр Матвеевич Матросов родился в Днепропетровске. Отец его работал литейщиком на заводе. Позже биографию Саши дополнили тем, что отец был коммунистом, погибшим от кулацкой пули. Мать умерла, Родственников у мальчишки не было. Он оказался на улице. Попал в детский приют где-то в Украине, потом оказался в России в Ивановском детском доме. Позднее в детской трудовой колонии в Уфе. РККА призван в сентябре 1942 года. В октябре направлен Краснохолмское пехотное училище. Вскоре курсантов отправили на Калининский фронт. В действующей армии матросов находился с ноября 1942 года. Служил в составе 2 отдельного стрелкового батальона 91-й отдельной сибирской добровольческой бригады имени Сталина. Позже 250 4 гвардейский стрелковый полк 56-й гвардейской стрелковой дивизии. Сначала бригада находилась в резерве, а затем ее перебросили под Псков в район Большого Ломоватого Бора. 22 февраля 1943 года второй батальон получил задачу атаковать опорный пункт врага в районе деревни Чернушки – и к 25-летнему юбилею создания Красной Армии любой ценой завладеть им. Солдаты сразу попали под сильный огонь трех немецких пулеметов в дзотах. Два из них подавили штурмовые группы, но третий дзот продолжал обстреливать лощину перед деревней. Попытки заставить его замолчать не увенчались успехом. Тогда Матросов сам вызвался обезвредить огневую точку, подобрался к амбразуре с фланга и бросил две гранаты. Пулемет замолчал, но когда бойцы поднялись в атаку, снова ожил. Матросов поднялся, рывком бросился к дзоту и своим телом закрыл амбразуру. После атаки товарищи подобрали его. Он лежал в метрах в шести от горящего дзота. Гранат не было. Автоматный карабин пуст. Боевая задача подразделения была выполнена. Несколько дней спустя имя Матросова стало известным всей стране. Его подвиг был использован случайным журналистом для патриотической статьи. Командир полка узнал о подвиге из газет. Идя в бой Матросов, передал связному письмо, адресованное Лиде Кургановой, девушке, с которой он познакомился перед уходом на фронт. «Если мне суждено погибнуть, я хотел бы умереть так, как наш генерал, в бою и лицом на запад». Его желание сбылось. Однако в этой истории слишком много неточностей. Несколько несовпадений по датам и событиям заставляют задуматься о реальной картине. Во-первых, история о матросове пронизана героикой повествования и добровольностью самопожертвования. Но тот, кто хоть один день служил в армии, знает, что любая добровольность выполняется только по приказу. Во-вторых, С местом прохождения службы и даты ее начала официальные историки напутали. Только в январе Александр Матросов попал в 91-ю Тихоокеанскую комсомольскую морскую бригаду 6 добровольческого стрелкового корпуса имени Сталина. А с датой гибели перестарались уже фронтовые корреспонденты. Погиб он 27 февраля, а написали 23-го. Зачем поменяли даты? Объяснять, наверное, не надо даже тем, кто спал на уроках истории. Просто к 23 февраля Сталину во что бы то ни стало понадобился героический поступок. А тут сирота с русской фамилией, что было немаловажным в годы войны. Матросов был... Далеко не первым, кто совершил подобный акт самопожертвования, однако именно его имя было использовано пропагандой для прославления героизма советских солдат, тем более, что он подходил по всем параметрам девятнадцатилетний комсомолец, симпатичный боец, презревший смерть, настоящий кумир для последующих поколений. Кем же был в действительности человек, более 60 лет назад закрывший собой вражеский дзот. Однозначного ответа, похоже, не существует. В годы холодной войны западно-германский журнал Штерн доказывал, что этот подвиг фальсификации. Свои предположения высказали и наши соотечественники. Один сначала превратил матросу в бродягу, затем в Уркагана лодыря, грубияна, дармоеда, другой испачкал жизнь героя грязью. Есть также мнение, что никакого Матросова вообще не было. Однако существуют иные, более достойные внимания версии. По одной из них отцом будущего героя был Матвей Матросов, зажиточный крестьянин, раскулаченный и высланный на поселение в казахские степи. Сын за отца не отвечает, любили повторять тогда фразу вождя и учителя, и мальчик оказался в Ивановском детдоме, где не задержался. В возрасте 12 лет беспризорный крестьянский сын Матросов, зайцем, приехавший по железной дороге в Уфу, был отловлен милицией, и помещен в детскую трудовую колонию. Позже он стал помощником воспитателя, вступил комсомол однако За роман с одной из старших воспитанниц Александр был исключен из ВЛКСМ и уволен с педагогической работы. Он пошел работать на завод, а в 18 лет добровольцем вступил в Красную армию. В учебном полку прекрасно зарекомендовал себя, был восстановлен в комсомоле, в октябре 1942 года направлен на обучение Краснохолмское пехотное училище. 7 ноября в бессмысленной атаке позиции противника, приуроченной к годовщине Великого Октября, молодой боец был ранен, вышел из боя сам и вытащил на себе тяжело раненого товарища. Наградой стала медаль за боевые заслуги. Из медсанбата он попросту сбежал, как только позволили раны. Командование полка влепило солдату выговор и зачислило в развед роту. Накануне гибели матросова представили кордону красной звезды, получить которой он не успел. Его увенчала награда высшая. Посмертно. Версии множество, и среди них выделяется еще одна, весьма интересная. Выдвинули ее историки Башкирии. Почему именно они, просто для башкирского народа и маленькой деревушки Кунагбаева Учалинского района, официальное признание, что Александра Матросова звали Шакирьяном Мухамедьяновым, действительно важно. Значимость его подвига от этого не уменьшится. Зато следом за Салаватом Юлаевым, Он станет вторым национальным батыром Башкирии. Предполагает, что тот, кого позже назовут Матросовым, родился в семье Юнуса и Муслимы Юсуповых в 1924 году. В книге актов о рождении он зарегистрирован как «Мухамедьянов Шакирьян Юнусович по имени деда». Когда мать умерла, мальчику было не больше семи лет. Жили очень бедно, и нередко Юнус, взяв за руку сына, шел по дворам попрошайничать. Шакирьян плохо знал родной язык. Отец больше говорил на русском, потому что ходить побираться так было удобнее. С появлением у Юнуса третьей жены Шакирьян ушел из дома. «Куда он потом делся?» Сказать сложно. Бумаги всех детских домов Башкирской АССР начала 1930-х годов не сохранились. Не исключено, что он попал в дедприемник распределителей по линии НКВД, откуда его направили в Меликес Ульяновской области. Там и появились его первые следы как Сашки Матросова. Среди беспризорников существовали свои законы, и один из них гласил: если ты не русский, тебя всячески будут сторониться. Поэтому, попадая в детдома и колонии, подростки старались изменить свои родные фамилии и имена на русские. Позже в Ивановской режимной колонии Сашка рассказывал, как назвал своим родным городом Днепропетровск, хотя ни разу там не был. В колонии у него было несколько кличек. Одна из них — Шурик Шекирьян. Видимо, кто-то знал его настоящее имя. Вторая — Башкир. После окончания школы в 1939 году Матросова отправили в Куйбышев на вагоноремонтный завод, откуда он сбежал. Последний раз в родном Кунагбаево, Шакирьяна видели летом 1939 года. Он окончательно обрусел и называл себя Александром Матросовым. Никто не спрашивал, почему. Койбышеве его забрали в милицию, обвинив в нарушении паспортного режима. Снова следы Матросова всплыли осенью 1940 года в Саратове. Как явствует из документов, Народный суд Фрунзенского района осудил его по статье 192 УК РСФСР на два года лишения свободы. Он был признан виновным в том, что, несмотря на данную им подписку о выезде из города Саратова в 24 часа, продолжал там проживать. Матросов сидел в трудовой колонии в Старой Уфе. В конце сентября 1942 года в группе других новобранцев он оказался в Краснохолмском военно-пехотном училище под Оренбургом. Там Матросова приняли в комсомол. Жизнь этого человека оплетена ложью. Подвиг приурочили к 25-й годовщине Красной Армии. Александр был бойцом элитного шестого добровольческого стрелкового корпуса имени Сталина. Эти два обстоятельства сыграли важную роль в создании государственного мифа. Десятилетиями никто не задумывался, что описанные события противоречили законам природы. Сейчас теоретически и практически доказано, что подвиг в том виде, в каком его представила пресса, состояться не мог. Ведь закрыть своим телом пулеметную амбразуру невозможно. Даже одна винтовочное поле, попавшее в руку, неизбежно сбивает человека с ног. А пулеметная очередь в упор сбросит с амбразуры любое, даже самое грузное тело. Пропагандистский миф, разумеется, не в состоянии отменить законы физики, но способен на некоторое время заставить забыть о них. Как же в действительности развивались события? Рассмотрим наиболее достоверные версии происшедшего. Как писала фронтовая газета, труп Матросова обнаружили не на амбразуре, а в снегу перед Дзотом. Вероятно, он смог взобраться на крышу огневой точки, попытался расстрелять немецкий пулеметный расчет через вентиляционное отверстие, но был убит. Сбрасывая труп, чтобы освободить отдушину, немцы вынуждены были прекратить огонь, и товарищи матросовы за это время преодолели простреливаемое пространство. Тело также могло упасть таким образом, что закрыло немцам сектор обстрела. Подвиг солдат действительно совершил, но на амбразуру не бросался. Такой способ борьбы с вражескими дзотами абсурден. Обстоятельства могли быть и несколько иными. Амбразура Дзота представляет собой не окошко, из которого торчит ствол пулемета, в таком случае он был бы легко уязвим для осколков и пуль, а глубокую воронкообразную бойницу, уходящую вглубь толстых стен укрытия. Пулемет находится в камере и ведет огонь через отверстие воронки, расширяющий наружу сектор его обстрела. Бросаясь в амбразуру Дзота, а не на амбразуру, разведчик как бы превращался в пробку. В принципе, его тело можно было вытолкнуть длинным шестом, имеющимся в хозяйстве гарнизона, но на это требовалось некоторое время. Следовательно, подвиг нашего героя не был актом отчаяния или следствием слепого порыва. Последние мгновения жизни он сумел оценить обстановку и принять единственно возможное решение. Существует еще один вариант. Когда бросить гранаты в амбразуру Дзота не удалось, они разорвались рядом, не причинив вреда, Матросов подобрался поближе и попал в мертвую зону. Израсходовав боекомплект, он оказался в трудной ситуации – отползти не мог, попал бы под перекрестный огонь, а немцы могли взять его в плен. Поэтому он подобрался к амбразуре и бросился не на нее саму, а на ствол пулемета сверху. Навалившись всем телом, солдат вдавливает его в землю, не давая фашистам вести огонь. Дальше возможны два варианта событий. Первый — немцы втаскивают через амбразуру матроса внутрь, расстреливают и выносят труп наружу. Второй — расстреливают его прямо через проем и сбрасывают тело саммразуры. Сам эпизод борьбы и освобождения пулемета занимает некоторое время, так необходимое нашим бойцам. Кем был этот человек, каково его настоящее имя, мы, видимо, не узнаем уже никогда. Да и так ли это важно? Ведь... Независимо от того, был он русским или башкиром, сыном коммуниста или раскулаченного крестьянина, прежде всего он был и остается героем, вопреки мнению скептиков. Все версии о тайне личности Матросова подтверждены документами, но поскольку в нашем государстве всегда любили наглядность и патетику, некоторые из них абсурдны, вызывают недоумение и вполне законную иронию. Два музея предъявили в качестве экспоната подлинник комсомольского билета героя. Только на одном было написано «лег на огневую точку противника, на другом — на боевую».